Появление капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошел, закинув руки назад и, развязно прислоняясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку, крестообразной перед левой, и встряхнул головой. «Вот, мол, я, чего вам потребно?»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 — Нечего сказать. Капитон только плечиками передернул. — А ты, не бойся лучше, — подумал он про себя. Ну, — но посмотри на себя. — Ну, посмотри, — продолжал сукаризный Гаврила. — Ну, на кого ты похож? Капитон окинул спокойным взором свой стасканный оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием посмотрел на свои дырявые сапоги, особенно тот,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 Один мне судья, сам Господь Бог, и больше никого. Тот один знает, каков я человек на сём свете суть, и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении допьянства, то в этом случае виноват не я, а более один товарищ. Сам же меня он сманул, да и сполитиковал. Ушёл, то есть. А я, а ты остался гусь на улице. Ах ты забубённый человек! — Но ты дело не в том, — продолжал дворецкий. — А вот что? — Барыня. Тут он помолчал. — Барыне угодно. Чтоб ты женился. Слышишь, они полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь? — Как не понимать, са? — Ну да. — По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Но да это уж их дело. Что ж, ты согласен? Капитон осклабился.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 «Татьяну?» И капитан вытаращил глаза и отделился от стены. «Ну, чё ж ты всполохнулся? Разве она тебе не по нраву? «Какой не по нраву, Гаврила Андреевич? Девка она ничего, работница, смирная девка». «Да ведь вы сами знаете Гаврила Андреевича, ведь тот-то леший, кикимрот степная. Ведь он за ней, знаю, брат». «Всё знаю». С досадой прервал его дворецкий. — Да ведь, допомилуйте да Гаврила Андреевич, ведь он меня убьет, ей-богу, убьет, как мух какой-нибудь прихлопнет, ведь у него рука... Ведь вы извольте посмотреть, что у него за рука, ведь у него просто минина и пожарского рука, ведь он глухой, бьет и не слышит, как бьет, словно во сне кулачищами тмахает, и унять его нет никакой возможности. — Почему? — Потому, вы сами знаете, Гаврила Андреевич. Он глух, и вдобаву глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь, идол Гаврила Андреевич. Хуже идола, осина какая-то. За что ж я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уж теперь все нипочем. Обдержался, обтерпелся человек, обмасливался, как коломенский горшок. Все же я, однако, человек, а не какой-нибудь в самом деле ничтожный горшок. Знаю, знаю. Не расписывай, гос — Боже мой! — с жаром продолжал башмачник. — Когда же конец? Когда, господи, горемыкая, горемыка неисходная! Судьба-то, судьба-то моя, подумаешь! В малых летах был я бит через немца-хозяина, в лучший сустав жизни моей бит от своего же брата, наконец, зрелые годы, вот до чего дослужился! — Эх ты, мочальная душа! — проговорил Гаврила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 Как ты это говоришь? Убьет. Разве он имеет право тебя убивать? Посуди сама. А не знаю, Гаврила Андреевич, имеет ли, нет ли. Хэкая, -э -э, ведь ты ему эдак ничего не обещала. Чего изволитесь? Дворецкий помолчал и подумал. Безответная ты душа. Ну хорошо, прибавил он, мы еще поговорим с тобой. А теперь ступай, анюша Я вижу, ты точно смиренница. Татьяна повернулась, оперлась легонько о притолоку и ушла. — А может быть, барань-то завтра и забудет об этой свадьбе? — подумал Дворецкий. — Я-то из чего растревожился? Озорняка-то этого мы скрутим. Коли что, в полицию знать дадим. — Устинья Федоровна! — крикнул он громким голосом своей жене.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 махнул рукой и отправился вдоль реки. Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тени у самого берега. Он нагнулся, увидел небольшого щенка,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 «Да она примиленькая собачка. Велите ее привести «Давно она у него?» «Как же я это ее не видала до сих пор? Велите ее привести Прижвалка тотчас порхнула в переднюю. «Человек! Человек!» Закричала она. «Приведите поскорее Муму. Она в палисаднике «А, ее Муму зовут», промолвила барыня. «Очень хорошее имя».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 промолвила «Зачем это? Ведь я вас не зову!» и ушла. Приживалки отчаянно замахали руками на Степана, тот подхватил Муму и выбросил ее поскорее за дверь прямо к ногам Герасима. А через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина, и старая барня сидела на своем диване мрачнее грозовой тучи. Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека.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 проходя через гостиную дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой в тихомолочку высморкал в зале свой тиный нос и вышел в переднюю в передней на конике спал степан в положении убитого воина на батальной картине судорожно вытянув обнаженные ноги из под сюртука служившему ему вместо одеяла Дворецкий растолкал его и вполголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полузевком-полухохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло и пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной в сопровождении неразлучной Муму. Барня, свою спальню и кабинет,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 Впрочем, его беспокойство было напрасно. Герасиму уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас схватил самому. Он еще не помнил, чтобы она, когда-нибудь не дождалась его возвращения, стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему, бросился в свою коморку, насеновал выскочил на улицу, туда-сюда. пропала Он обратился к людям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 Но никто не улыбнулся, не сказал слова, а любопытный форейтор Антипко рассказывал на другое утро в кухне, что не мой Немойде всю ночь охал. Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барня спросил Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврила отвечал что исполнено.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 Действительно, все в доме скоро узнали, что собака немого воротилась и сидит у него в заперти. Но из сожаления к нему и к ней, отчасти, может быть, и из страха перед ним, не давали ему понять, что проведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке, домохнул да рукой. Ну, мол, бог с ним, а вось до барни не дойдет.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 крикнул «Отвори!» Послышался слабый лай, но ответа не было. «Говорят, отвори!» — повторил он. «Да, гаврил Андреевич!» — заметил сниз Степан. «Ведь он глухой, не слышит!» Все засмеялись. «Как же быть?» — возразил сверху Гаврила. «А у него там дыра в двери!» — отвечал Степан. такую вы палкой-то пошевелите!» Гаврил нагнулся.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 Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела пол тарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и пошел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерошку, видав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним. Герасим шел, не торопясь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 Какой-то хромой старичишка вышел из шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него, но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался сожжение и наста. Старик постоял-постоял, почесал себе спину, сперва левой, потом правой рукой, и вернулся, хромая, в шалаш. А Герасим...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 К великому изумлению солдатки которую туда поселили помоляясь перед образами тотчас же отправился он к старости староста сначала было удивился но синоко только что начинался герасиму как отличному работнику тут же дали косу в руки и пошел косить он по старинному косить так что мужиков только пробирала глядя на его замаххи до да загребы а в москве На другой день после побег Герасима хватились его, пошли в его коморку, обшарили ее, сказали гавриле Тот пришел, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе с своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожить собаку, и наконец такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой и да допреговаривал: "Ну, пока дядь Хвост его не урезонил, сказав ему: "Ну. Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима.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 Его же счастье, что ему не надбить бобья, а собака. на что ему собака? К нему на двор вора селом не затащишь. Такова ходит молва о богатырской силе немого. Читал Павел Константиновский.